Глава восемнадцатая. Остров Авгуи. Волны плескались о борт корабля. На палубе кто-то сильно закричал, а я проснулась. «Приближаемся к берегу!» — услышала слова, ворвавшиеся в сознание. Открыла глаза, увидев черное марево, болтающееся передо мной. Из окна проникал яркий свет. «Ох, как долго плыли!» «Подъем, берег!» — проскрежетала черниза. Я встала, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. Небольшой толчок, и я упала на кровать. Потом поднялась на палубу. Мы уже пристали к небольшому причалу. Впереди показалась огромная белая крепость, окруженная серой стеной. Мы сошли на берег. Вместе с Камилой плыли еще 15 монашек. «Деточка!» Камила ухватила меня за локоть, Махнула рукой монахинем, подхватившим тюки, сгруженные из корабля. Есть что-нибудь, что я должна знать, прежде чем ты вступишь на священную землю острова Авгуи? Ее маленькие глаза скользнули к моей руке, удерживающий дневник. Я мельком глянула на чернизу, но та молчала. Ты когда-нибудь была на острове Авгуи? Нет, ответила я. Тогда откуда у тебя дневник? Я застыла на месте. «Скажи, что нашла», — соизволила ответить черниза. «Нашла», — повторила слова призрака, чуть прокашлившись. «И чей же он?» Я нервно сглотнула. «Я не могу сказать. Позади огромное море, корабль уже ушел, а другого берега не видно. Да, загнала себя в тюрьму. Почувствовала, как книгу тянут у меня из рук. Позволь, дитя мое, мне взглянуть» ничего страшного не случится». Камила улыбнулась. «Дай ей», — раскрежетала Чарниза. Дневник оказался в руках у монахини. Она подняла руку над обложкой и провела по ней. Будто яркие нитки спустились от ее ладони. Она тут же открыла его, пролиснула первую страницу, вторую. При этом листы светились ярким белым светом, который тут же спал, стоило чернизе прикоснуться к листам. «Дневник темной принцессы». Камила глянула на меня с ужасом в глазах. «Дженни жива?» «Если нас сейчас не пустят, придется ждать следующего корабля», процедила Чарниза. «В ней столько оптимизма». «Насколько мне известно, да», ответила ей. Камила задумчиво смотрела на меня, но я даже понять не могла, хорошо это или плохо. «Что ж...» Мы знали, что этот день настанет. Она отвернулась от меня, опустив голову, а затем подняла ее и повернулась ко мне. Добро пожаловать на остров Авгуи. Легкий теплый ветерок щекотал кожу. Морской воздух приятно перемешивался с ароматом трав. Мы шли по тропе в сторону крепости. Хорошо очутиться здесь, не так ли? Хотя вы, возможно, здесь с самого рождения не были. Монашка нарушила молчание. Я вообще здесь не была и родилась в другом месте. А если быть точнее, в роддоме номер один по месту прописки, но она не поймет. Она же меня еще вчера спросила про остров Авгуи. Камила резко остановилась и посмотрела на меня. В ее взгляде плескалась настороженность. «Ты из пришлых?» «Это очень странно, что призрак приняла тебя, но, думаю, у нее просто не было выбора». «И что это значит?» Я скрестила руки на груди. «Задолбали все загадками говорить». «Пока не знаю», — ответила монахиня. «Вскоре мы дошли до огромных деревянных ворот. На стенах около двух бойниц стояли две монашки. Еще я разглядела нечто, похожее на дуло пушек, выглядывающих из-за зубцов стены. Хотя не удивлюсь, если это настоящее оружие». «Открывай», — скомандовала Камила. Монашки сверху переглянулись и сделали отмашку. Послышался скрежет. С громким скрипом ворота начали открываться и вдруг зависли, образовав небольшую брешь. «Госпожа Стэнсли, механизм заела!» — отозвались сверху. «Так позови ремонтника! Он дрыхнет!» «Технологии?» — удивилась я. «А как же штрафы?» Вспомнила я про чудесный штраф, который получили братья. «Ты о чем?» Камила посмотрела на меня, как на полоумную. «А, ты про эти бумажки?» Она подошла к кусту, росшему слева от стены. Мелкие зеленые листочки покрывали едва заметные тонкие веточки. Камила достала целую пачку листов. «У нас как раз закончилась туалетная бумага. Вот, помоги мне». Монахиня вложила пачку листов мне в руки. «Штраф в размере 300 тысяч за механические ворота». «А как же вы не платите?» «Слушай, ты прям как не от мира этого», — пробурчала монахиня. «Если кто посмеет нас тронуть, мы тут же откажемся принимать их женщин. Даже в самых отдаленных частях этого мира знают, что остров Авгуи — место, принимающее всех женщин, особенно в трудном положении. И нам нужны технологии, они упрощают жизнь». А штрафы им никто не отменял. Политика едина для всех, но кто-то положение, «Кажется, я не выспалась». «Беременные и желающие избавиться от нежелательной беременности». Камила сканировала меня взглядом. «Тебя что-то интересует?» «Ясно. Гинекология и абортарии в одном месте». «Вас это совершенно не пугает?» — удивилась она. «Боюсь, меня не может пугать то, что я не ощутила на собственной шкуре». «Хорошо». И, как понимаешь, нам плевать на захватчиков, хоть они и пытались нас прогнуть под себя, но мы попросту перестали приезжать и принимать женщин, всех женщин. Ставила она последнюю фразу: Это место лучшее для родов, вставила чарниза. Призрак проснулся: если рожают дома, то мало кто выживает. Особенно если это 16-летняя девушка, подумала я и вновь послышался громкий скрежещущий звук ржавых створок. Ворота открылись, а мы, наконец, вошли внутрь. Белая крепость разделена на несколько зон для ожидающих роды, родивших, для обследующихся и для персонала. Мне выделили место среди персонала. В основном здесь были женщины, просто место для амазонок. дожидали чистую одежду. Все происходило молча. Я пыталась заговорить с приходящими ко мне монахинями, но все молчали, даже черниза. Ей будто не нравилось это место, хотя именно она настаивала, чтобы я приехала сюда. Она даже не могла объяснить, как тут себя вести, потому даже волноваться не буду. А ведь она могла бы предупредить, чего здесь ожидать. Или ей просто было неуютно здесь. Кто поймет этих принцесс-призраков? Только я потянулась, чтобы почитать дневник, как в мою комнату вошла Камила. «Мы посоветовались и решили, что вы можете остаться. Дженни — одна из первых, кто принял темную принцессу, и если Чарниза Бребулье выбрала вас, то мы станем на сторону... Она скривилась, будто съела лимон темной принцессы. Вернем трон истинному правителю».